«Троица». «Не возражайте, если я буду присутствовать», — спросил Вейнтрауп. Ева, Мунин и Одинцов переглянулись. Миллиардер вряд ли ждал ответа и спрашивал из обычной вежливости. После завтрака он привел их в малую гостиную на втором этаже и попросил обсуждать поиски ковчега только там, для секретности. Малая гостиная, несмотря на название, оказалась достаточно просторной и обставлена была без показной роскоши первого этажа. Приглушенные тона стены мебели, локальный свет, мягкие кожаные кресла, низкие журнальные столы. Комната напоминала кабинеты и действительно располагала к работе. Новый всплеск восторга у Мунина вызвали подарки троица от Винтрауба. Три новеньких макбука три айфона и три одинаковых папки «Урби-Эд-Орби», красных с желтой этикеткой. Вчера у историка позаимствовали его сокровища для копирования. «Дайте знать, если вам понадобится что-то еще», сказал Винтрауп, «и у вас будет все, что в моих силах. А пока я хотел бы знать, как вы планируете построить работу». По вчерашнему опыту, вся компания с самого утра успешно общалась на двух языках. Когда возникали проблемы, Ева помогала с переводом. «Я думаю, надо начать с того, на чем мы остановились», — ответила она старику. «Движение Ковчега Завета в Россию предопределено, и какую-то информацию об этом передавали из поколения в поколение на уровне первых лиц государства. Под ее воздействием три царя совершали очень схожие поступки когда разные люди в разное время методично делают одно и то же, можно говорить о том, что они выполняют инструкцию. Если мы проанализируем интервал от Ивана до Павла и поймем, чем были продиктованы их действия, мы сможем экстраполировать, сможем продлить линию движения информации в обе стороны, как в прошлое к истокам, так и в будущее к их общей цели. Ведь Павел не успел выполнить свою инструкцию до конца. Его убили. У Евы перехватило дыхание, спазм помешал договорить. Она вспомнила, как профессор азартно крикнул вчера «Бежим!», запрыгивая на багажник припаркованной машины, и как мгновение спустя был изрешечен пулями. Слова комом застряли в горле, на глазах выступили слезы. Мунин закончил мысль. Мы постараемся найти систему в действиях Ивана, Петра и Павла и благодаря этой системе сформулировать саму инструкцию или хотя бы ее основную часть. По нашим расчетам это приведет нас к Ковчегу Завета и даст ответы на многие важные вопросы. Главное – нащупать принцип. Как говорил Гильвеций, знание основных принципов избавляет от необходимости знания отдельных фактов. Миллиардер поиграл на балдашником трости и сказал «Гельвеций прекрасен, но меня вполне устроило бы, если бы вы просто нашли ковчег. Не надо ни прикасаться к нему, ни вскрывать, ни перевозить, ничего. Просто укажите точно, где Варакс его спрятал, и я буду считать работу законченной. Премия ваша». «Остальное — мое дело». Одинцов удержался от замечания, что вар мог не спрятать ковчег, а расстаться с ним. Он мог передать реликвию начальству, от которого получил приказ на захват, или кому-то еще. Столько лет прошло. Что, если ковчег Завета благополучно стоит все эти годы в Кремле? Что, если он давным-давно оказался в руках старых или новых руководителей России? Что, если Варакса интересовался ковчегом, которого у него уже не было? Хотя последние слова Варакса насчет обладания невероятной ценностью оставляли надежду. И эта надежда пока обеспечивала поддержку Вейнтрауба, поэтому Одинцов обратился к миллиардеру совсем по другому поводу. «Нам необходимо передвигаться по городу. С кем я могу оговорить детали? С вами или у вас есть специально обученный человек?» Вскоре немногословный русский водитель на сияющем Мерседесе доставил троицу на северную окраину Петербурга. Платиновая кредитка, выданная Вейнтраубом, располагала к безумным тратам, но в центральных бутиках Еве лучше было не появляться. Псурцев наверняка предусмотрел и то, что беглецам надо будет восстановить гардероб. Так что пришлось американке ограничить свои фантазии магазинами бескрайнего торгового центра. Впрочем, ее взыскательный вкус там сумели удовлетворить, а запросы Одинцова и Мунина оказались куда более скромными. Пакеты с обновками легли в багажник. Мунин распахнул дверь машины перед приодевшейся Евой, которая выглядела на миллион, об этом искренне заявил Одинцов, и все трое снова скрылись от людей в кожаном нутре «Мерседеса». «Куда теперь?» — спросил водитель. Одинцов распорядился. «Поехали к книжнику». В дороге Мунин возражал. «Хотя бы из уважения к преклонному возрасту гениального старика надо сперва позвонить и попытаться договориться о встрече». Ева держала нейтралитет, а Одинцов настоял на личной встрече. «Время дорого, любой звонок небезопасен, и по телефону не объяснишь толком, никто звонит ни по какому поводу». Невский проспект считается центральной артерией Петербурга. А сердце — это, конечно, клин старого города между Невским и набережными Невы, от Зимнего дворца до Смольного собора. Двухсотлетняя история Российской империи началась и закончилась на этих улицах. Если на стенах здешних домов установить все полагающиеся мемориальные доски, у каждого появилась бы наружная облицовка из мрамора иногда в несколько слоев в одном таком старинном доме неподалеку от таврического сада жил лев книжник многолетние мытарство ученого прекратились в начале девяностых о нем вдруг вспомнили как только советский союз сканул в небытие российские и зарубежные университеты стали рвать книжника на части и забрасывать предложениями одно заманчивить другого А бывший ученик, у которого при новой власти дела стремительно пошли в гору, переселил старого учителя из комнаты в коммуналке, пропахшей соседскими щами и кипяченым бельем, в просторную квартиру. Мерседес доставил троицу к резной дубовой двери парадного. «Здравствуйте», — сказал Одинцов, впиликнувший домофон. «Мы к Льву Самойловичу, насчет Ковчега Завета». «Ждать, пока щелкнет замок, пришлось довольно долго», Зато на лестничной площадке дверь в квартиру была уже открыта. В прихожей, сложив руки поверх фартука, стояла монументальная женщина с недовольным лицом и поджатыми губами. Величие хозяина пагубно сказывается на прислуге. «Ноги хорошенько вытирайте», — процедила женщина. Она отступила в сторону, давая дорогу электрическому инвалидному креслу которая с тихим жужжанием подкатила к троице по широкому коридору. В кресле сидел щуплый старик с морщинистым лицом, ноги его были укутаны пледом. Старик строго взглянул на посетителей. — Слушаю вас, господа шутники! Кто вы такие?